Глава 14 Как раз к тому моменту, как мы вернулись, дозорные заметили чужие корабли. Я не успел еще сойти на берег, как начал раздавать приказы. «Детька, Степа, движок снимаем и на склад! Нельзя его тут оставлять, если случится бой!» Сходу указал я на самую долгую подготовительную работу. «Ксюша, на башню! Готовь большую пушку, только не стреляй раньше времени, я сам дам приказ!» «Поняла!» — отозвалась та и помчалась к воротам. «Борис, твоих людей на стены! Вручишь им новенькие винтовки! Будет исполнено ваше благородие!» Борис ударил себя кулаком по груди и тоже поспешил в сторону крепости. «А мне что делать?» — заулыбалась Юлианна, в глазах ее горел воинственный блеск. «Иди к Синицыну, сообщишь, что им пока нельзя показываться». «Если это люди саратовского князя, неизвестно, как все пойдет. Может, сможем решить проблему миром, а если не сможем, тогда саратовский князь тоже лишится людей». «Невесело усмехнулся я». «Но мне правда не нравится все это бессмысленное кровопролитие. Мы должны сражаться с демонами мрака, а не друг с другом». Знаете, что я скажу вам, барон? За те годы, что я была солдатом, лишь малая часть погибших знакомых была убита демонами. Обычно людей убивают другие люди. Да, я знаю, вздохнул я. Корабли все приближались, и это был действительно серьезный флот. Сами корабли большие, людей больше и экипированы. И что хуже всего на борту самого большого из кораблей, я заметил как минимум две пушки. Подготовились уроды. Могут практически беспрепятственно нас обстреливать с воды По крайней мере им так может казаться, ведь у Вальнова подобных пушек отродясь не было Подтверждая мои опасения относительно обстрела, корабль с пушками бросил якорь в сотни метров от берега И я заметил некоторое оживление на его палубе Я тут же стримглав заскочил на башню, где Ксюша уже готовилась в любой момент открыть огонь «Целься вон в тот корабль!» «Указал я на главную угрозу! Если заметишь, что они готовятся открыть огонь из пушек, стреляй, топи их!» «Отправить на навстречу с морскими девами?» улыбнулась Ксюша краешками губ. «Ага!» Кивнул я, похлопал ее по плечу и спустился вниз. К порту тем временем приближалось два других корабля, и я словил некоторое дежавю. Вспомнил, как сюда прибыл баронет Синицын со своими солдатами, тогда все тоже происходило примерно так же, только вот у баронета не было корабля с пушками. Да и саратовское воинство выглядело внушительно. Первый корабль состоял сплошь из тяжелых латников, которые без труда двигались в тяжелой броне. Неужто тоже эти самые богатыри? Похоже, их гораздо больше, чем я мог подумать, либо же я чего-то не знаю о князе. «Не нравится мне, как двигаются эти рыцари», напоминает, как Леня носит свои доспехи. Словно те совершенно ничего не весят, а это, в свою очередь, говорит об очень большой физической силе. Сможем ли мы их победить, если дойдет до столкновения? «Возможно, но жертвы точно будут. Нет у меня на всех хорошего огнестрельного оружия, да и одаренных немного». Воины выстроились в две фаланги. В центр вышел немолодой, но достаточно крепкий мужчина в пестрой и желто-красной одежде с золотыми перстнями на пальцах и в забавной шапочке с пером. Неужели к нам пожаловал сам князь? Рядом с ним шло двое уже седовласых воинов, с которыми он о чем-то переговаривался. Он со своим сопровождением неторопливо приближался к воротам, сложив руки за спиной. Пройдя примерно половину расстояния, оказавшись совсем неподалеку от ворот, Ведущих в сам город мужчина жестом приказал спутникам молчать. «Разве так встречают посланника светлого князя Саратовского?» Громко воскликнул он. «Где торжественная встреча, подобающая гостю?» «Прошу прощения, кем бы вы ни были, но гости гостям рознь», громко ответил я, вставая на стену так, чтобы меня все прекрасно видели. Хотя я в очередной раз отметил про себя, что выгляжу не как дворянин, а скорее как просто рабочий мужик. Уже второй раз за неделю к моим стенам... Приходят вооруженные люди, и приходится быть осторожным. Вашим? Значит, вы и есть барон Градов? Да, Ростислав Градов, барон Вольнова. Хотелось бы, чтобы им оставался мой батюшка, но он почил после вероломного поступка барона Нижнереченского, который вознамерился лишить мой город и моих людей защиты охранителя, чтобы затем передать опустевший город своему чаду. «Это очень серьезное обвинение, барон!» — воскликнул мужчина в ответ. «Очень чесался язык громогласно заявить, что князь Саратовский все это одобрил, но сдержался. Не стоит накалять обстановку, слишком большую силу привел противник, и даже если мы победим, а я уверен, что мы победим, это будет пиррого победа. Не могу я терять и так немногочисленных людей». «Баронет, приветший войско под мои стены, сам это сказал. Пришли они восстанавливать охранителя, чтобы новым хозяевам город передать. Только не вышло у них ничего. Сами мы, охранитель, восстановили. Защищен город от демонов мрака. Да и от воинов, что решат прийти к нам с оружием». «Вольнову запрещено иметь какие-либо стены, помимо чистокола», — внезапно выдал разодетый мужчина. «Лишь княжеской вотчине таковое дозволяется». Хотелось ляпнуть что-то вроде «ну, раз так, то теперь я князь», но сдержался. Дворяне вообще очень щепетильны ко всем этим титулам и происхождением, целую кучу обращений придумали, и если ошибешься, то выставишь себя глупцом и невеждой, а заодно и обидеть можешь важную персону. «К сожалению, князю Саратовскому придется меня простить, время нынче дикое, драконы вот в небесах летают, мы убили одного». «Что? Что за бред?» — скривился говоривший. «Бред или не бред, но голова у нас имеется. Показать можем. Самолично!» — прикончил, — ухмыльнулся им. «И мы с вами столько беседуем, а я так и не знаю, с кем говорю. Есть у посланника князя имя?» «Я, граф Семен Строганов, доверенное лицо его сиятельства, прибыл сюда по настоянию барона Ильи Владиславовича Синицына, чьего сына вероломно пленили в Вольнове во время его пребывания тут. Как сюзерен, с честью исполняющий свою клятву?» «Он отправил сюда меня для того, чтобы урегулировать конфликт!» «Что ж, граф, я рад буду урегулировать конфликт. Добро пожаловать в Вольнов. Мы вам очень рады. Вы со своими советниками можете пройти, но все это воинство останется за стенами». «Исключено!» — напыщенно воскликнул мужчина. «Все мои люди войдут в город!» Дружина черного топора сильнейшее воинство княжества и обращаться с ними должно как с важными гостями. Вот именно потому, что они лучшие воины княжества, они и останутся за стенами. Барон, вы всерьез думаете, что стены остановят их, если мы захотим начать штурм? Остановят вряд ли. Но, как минимум, немного замедлят и дадут нам прикончить как можно больше солдат. Так что, граф, если вы действительно хотите договориться, то проходите к воротам, вас пропустят. Можете взять с собой пять человек. Мы даже их разоружать не будем, чтобы вам было спокойно. Стоило мне это озвучить, как из одного из пришвартовавшихся кораблей выбрался еще один человек, поспешивший к графу. «Знакомые все лица!» — усмехнулся я, смотря на богатыря, которого еще пару дней назад повалял по мостовой своего города. Филатов собственной персоной, правда, одет уже не так помпезно. Видимо, чтобы не светиться раньше времени, но его появление о многом говорит. Пока Филатов о чем-то шептался с графом, я спрыгнул со стены и быстрым шагом направился в центр города, бросив Леониду. «Когда пятерка посланников появится, впусти и веди к центру. Хорошо, ваше благородие, а вы?» А я пойду чинить охранителя. Но вы ведь говорили, что начал было он, но я лишь отмахнулся. Так надо. На этом я поспешил в свой дом, поднялся в кабинет и отпер сундук с замком без ключа, который, по сути, был просто защелкой, но со внутренней стороны крышки, которую можно сдвинуть только магнитной силой. Там лежал металлический цилиндр с черным камнем внутри, способный снова оживить охранную статую города. Если гости задержатся у нас на ночь, то я обязан воспользоваться статуей, чтобы расширить территорию города. Портовая часть у стены тоже будет защищена, если воины останутся с ночевкой, а я... На это рассчитываю, то если переговоры в итоге пройдут плохо, я среди ночи вырублю защиту, и без ламп демоны мрака разберутся с рыцарями князя. Мы же будем в безопасности благодаря светящейся проволоке. Оставить воинов беззащитными на произвол судьбы лицом к лицу с монстрами подло и жестоко, но война — дело грязное. С согласия князя барон Нижнереченский решил устроить Передел территории, и теперь пришел черед платить за это всем. Хотя в плане было два маленьких слабых звена: первое. В последнее время демоны мрака не часто к нам захаживали, держась в стороне. Время от времени Ксюша отстреливала летунов в среди ночи. Хобби у нее такое было. Но вот те, что ходили по земле, даже из слуг редко перебирались через крепостные стены. А уж лидеров я не видел несколько недель. Как бы ни вышло так, что я отключу защиту, а демоны на рыцаре не нападут. Второе. Если гости не станут задерживаться, а свалят... У них как раз есть время до заката добраться до Саратова. Ну и был еще третий вариант, что прямо сейчас солдаты попробуют взять город штурмом, пока мы отвлечены гостями. Но если это так, то пришедших ждет неприятный сюрприз. Пока опускался мост и открывались ворота, я успел забраться на статую, вставить в пас металлический цилиндр и активировать конструкт. Статуя сразу слегка завибрировала, но вряд ли это кто-то почувствовал. Это характерно для работающих артефактов, но вибрацию замечают только те, кто очень долгое время с ними проработал. Будет забавно, если на самом деле эта штука ни от чего не защищает, а только поглощает жизненную энергию, а монстры выполняют роль пастушьих собак, держа людей в загонах. Бросив короткий взгляд на работающую статую, развернулся и направился в сторону ворот, где уже стояла пятерка гостей — граф, строганов и богатырь Филатов. Остальные, судя по броне, тоже были воинами и, по ощущению, лишь немногим слабее, чем сам Филатов. Добро пожаловать, дорогие гости! Фальшиво им улыбнулся и развел руками. — Давайте приступим к переговорам.